Елизавета Соболянская. Стала Эмеральд. Выбор волка. Пролог. В городе так тихо не бывает даже ночью в предрассветный час, когда всё вокруг замирает словно готовись к чему-то, когда ждёшь от природы какого-нибудь подвоха. И он случается. Порыв ледяного ветра заставит дребежать шифер на соседней крыше. Одинокий автомобиль промчится по трассе, выхватывая фарами фрагменты домов. Эй, очарование рассеивается. Агата брела по лесу, аккуратно ступая на валежник и прислушиваясь к окружающим её звукам. Она ни о чём не думала, просто наслаждалась летней прохладой раннего утра и восстанавливала дыхание после пробежки. Где-то пила одинокая птичка, и впереди уже показались крыши поселковых домов, когда какой-то звук заставил Агату замереть на месте и превратиться в слух. Потрескивали сухие ветки, и шёл по ним не человек. Это точно был хищный зверь, и он приближался довольно быстро. Слуха коснулось приглушённое рычание, и Агата поняла, что рядом волк. Он точно почуял её и крадётся именно к ней. А это значит, что преимущество не на её стороне. Страха не было. А повадках волков Агата знала, если не всё-то очень многое. И главное сейчас не бежать. когда волк точно знает, что она тут. И к зверю нельзя поворачиваться спиной. Агата медленно развернулась, и почти сразу же из-за деревьев выступил зверь. Он скалил клыки и тихо рычал. Его зеленоватые глаза смотрели на девушку не мигая. Но признаков агрессии Агата не замечала. Волк не собирался нападать. Тише, дружок. Я тебе не враг. Медленно выставила Агата руку.